Глава 41. Вечерняя свежесть холодит лицо, мигают, приплясывая от нетерпения огоньки беседки, ломятся от угощения столы, соблазняют тончайшими ароматами блюда и кубки. Только напрасно они стараются. Нам, ожидающим чуда, совсем не до еды. Вместе с целым штатом помощников мы нервно перетаптываемся, переговариваемся ничего не значащими отрывочными фразами, а когда и вовсе междометьями. Ох, что? Уже? Да нет, это я просто... Как? Ну, точно? А где? Ой, да что ж такое? Да нет, нет еще. Совсем нет? Ну сколько раз повторять? Ждем, ждем, ждем. Роды, как известно, процесс не быстрый Всё гранатовое именье замерло в ожидании. А что, если... Тсс! Хоть бы... Хоть бы... <связь> Нервное переглядывание, Сложенное перетаптывание, Взгляды приковываются к парящей Подрезным сводом сфере. Как замигает, станет понятно. Пора поздравлять, потому как всё уже случилось» корицы летели повитух свои порталы на груди каждого горит кристалл с гранатовым вкраплением если что то пойдет не так они просто исчезнут растворятся в воздухе а потому мы все время их пересчитываем и беднягам ничего другого не остается как все время быть на виду и демонстрировать нервной публике не израсходованные артефакты точно такие же у нас джеймы В конец разобидевшаяся Глис, старшая сестра Эшхара и четверых гранатовых братьев нам их выдала как самым необходимым. И я так решила, — сухо пояснила она, сдвинув изящные брови. — Можно подумать, кровь для нее ничего не значит. — Будет тебе, Лисушка, — приобняла гранатовую драконицу за плечи Виктория Игнатовна. — Джейми с Лёлей своей детки ждут. Потому они первыми наших счастливых родителей поздравят и к себе в долину, если она, конечно, уцелела в их отсутствии. И только это их извиняет. А нам зато с малышной детёшка Мечтательно протянула тётя Марина, обнимая негодующую родственницу с другого бока. «Пока не надоест». «Надоест?» — фыркнула первая фрейлина. «Не дождутся! Ой, Лёль, твой кристалл! А...» Смена декораций произошла, как в кино, на катом следующего кадра. Вот только что вокруг томился, толпился народ во главе с негодующей глиссиндой, а потом раз! И смотрю просто в счастливое до невозможности лицо Ии. Счастливое буквально! Лучащееся теплым светом, в то время как мы все рассчитывали на утомленную роженицу. Но Ика, как обычно, сделала все по-своему, и вид у нее был свежий и просто бессовестно отдохнувший. Подтверждая мою догадку, подруга еще и зевнула, сладко потягиваясь и прикрывая рот ладонью. Что касается гранатового владыки, счастье на его лице превышало размеры вселенной, как, впрочем, и ошеломление пополам с растерянностью. Однако это была совсем иная растерянность, нежели утром. М -м -м -м -м", интеллигентно промычал дракон, делая широкий жест в сторону кроватки рядом с ложем, на котором возлегала моя подруга. Внушительного такого размера кроватки, надо сказать. Вот. Ах, только и смогла вымолвить я... А Джейм вообще ничего сказать не смог, только и стоял, глазами хлопал и, разводя руками, мычал что-то в тон Эшхару. — Вот вам и ах! — сладко потянулась Ия. — Шах и мат, многодетные наши! В кроватке было пять дракончиков, ну, то есть младенцев в драконьих плащах замечательных, таращащих глазёнки с вертикальными зрачками и пускающих пузыри. Трое в плащах более тёмного оттенка, в них я сразу узнала мальчиков, и две крохи в розовых крылышках-пелеринках. — Вы серьёзно? — пришёл в себя, но как-то не до конца Джейме. Эшхор расхохотался. — Серьёзнее некуда, брат. — А вы... «А это... А как... Нет, ну, правда, поместились же, уф!» «И ты как...» — перебила я мужа. но «Ну...» загадочно протянула подруга. ты «Да ничего так, в принципе, прикольно. А как выспалась, так вообще отлично». «А вы спа <къем> Что?» «Это мы, получается, только думали, что результата ждем, а по факту ждали, пока и я отдохнет...» Я расхохоталась, и подруга улыбнулась широко, немного, правда, утомленной улыбкой, но пять дракона-младенцев, пять! Постаралась незаметно ущипнуть себя. Наверное, это сон. Ну, точно, я просто сплю. Прикорнула, свернувшись калачиком на диване в беседке, и провалилась в сон. Щипок ощутимый довольно-таки не принес результата. Тогда я встряхнулась, и Джейма повторил мой жест. Он с осуждением покачал головой. «И ты молчал, Эшхар! Ну уж мне-то мог бы сказать!» Гранатовый отмахнулся. «Единственной причиной, по которой я бы о тебе вспомнил в такой момент, братишка, это если бы у наших с Ией гранатовых карапузов повылазили бы вдруг обсидиановые гребни». «Эш!» возмутилась Ия, и я была с ней солидарна. Тоже еще шутник выискался. «Договоришься, свинота чешуйчатая!» «Любимый муж!» как будто одно исключает другое. И, Эш, какие же они! Красивые? Сильные? Невероятные! А дальше все сплелось в единый клубок. Ахи-охи, смех, писк, слезы, как наши, так и мужские, причем не скупые ни разу. Переплетение пальцев, снова ахи-охи, объятия, рукопожатия, поздравления, и так по новому кругу. Тут «Ты, блин, и даёшь, но ведь настоящая кошка! А то...» «Ещё какая настоящая!» Склонившись, Эшхор поцеловал жену в растрёпанную макушку. «Мы решили, что вы первыми увидеть должны, но и выбрать, соответственно, как крёстные родители». «Крёстные?» Недоумённо приподнял бровь Джеймена, губы его тут же растянулись в понимающие улыбки. «А, у нас, говорят, звёздные родители. Благодарю за честь Гранатовой». Владыки обнялись так, что ребра захрустели. «Так значит, все-таки братья обсидиановый!» «А так сопротивлялся моему неземному обаянью!» Джейма пожал плечами. «Не заметил, должно быть, пока сопротивлялся, что это не я, а ты, Гранатовый!» Лепреконов мне взад. Покосившись на младенцев, эш запнулся. А ведь и правда. Аполлоумил от счастья. Он счастливо расхохотался. «К тому же у меня у самого сын двух кланов», — продолжал муж. «И дочь. Самое время расширять связи. О, самое-самое». «А скоро вы, гранатовые еще и с Малахитовыми породнитесь», — не унимался Джейме. Вспомнив Икину свадьбу, я захихикала. «Это Марусь решать», — строго напомнила Ия. «Ну, конечно», — погладила я ее пальцы. «На то наша рыжая бестия и драконида». Адре Канада, как известно, непременно должна быть счастлива, иначе ничего не получится. Джейми. У нас ровно минута, пока её принимает поздравления и не успела заметить моего отсутствия, скороговоркой проговорил Эшхар. На этот раз они перенеслись в кабинет гранатового владыки так ты не просто так и на уши поднял осенила джеймы а я все думаю но ну, на кой или прикоь не хвост тебе столько охранных и боевых чар и магии бойцы оборотни соображаешь скупо кивнул гранатовый это обнадеживает алмазный дом эшхр покачал головой а си дура, очнулась проговорил он тихо айси джейма осекся на полуслове Сглотнув, он опустил взгляд. Если на чистоту не рассчитывал, что услышит когда-то еще об изумрудной леди, в смысле о живой изумрудной леди. Магия крови слишком серьезное преступление, и наказание за нее страшное, для всех одинаковое. Казнь. Так что вполне логично, что мысленно он давно похоронил рыжую стерфь. Это ж сколько ж времени-то прошло. Кивнув, мол, понимаю, понимаю, но время деньги, Эшхор нанес новый удар. Беременных самок не трогают. Бер... Что? Что ты сказал? Не глядя на него, Гранатовый процедил. Выяснилось, что на момент поимки и погружения в стазис Айсидора была беременна. Какое-то время в кабинете царила абсолютная, могильная тишина. Оба владыки надолго замолчали. Джейме отмер первым. «Да и, и демоны с ней! И что с того, что очнулась? Артефакты уже сработали, мир очищен и надежно защищен от вторжения!» Из-за пребывания в стадисе беременность протекала дольше положенного срока. «Плод!» Джейме поморщился, будто у него внезапно заболел зуб. «Плод!» Лицо гранатового исказило похожая гримаса. Дети для драконов святое, как бы то ни было. Плод, как ни странно, выжил. И вместе с матерью дитя было переправлено в железную пасть. джейми невольно вздрогнул. Железная пасть. Тюрьма для драконов, совершивших нечто ужасное. Самое тяжкое преступление. Железная пасть — это хуже, чем казнь. Тюрьма пожизненное — это для драконов хуже смерти, страшное, жуткое место. Заточенные в пасть остаются там навсегда, но и это не самое страшное. Узники пасти подвергаются участи худшей, гораздо худшей, чем самая мучительная смерть. Они отсекаются от своей сущности, теряют драконов. Он помотал головой, стряхивая наваждение «Сбежать из железной пасти никакой возможности. Дракон переступает черту лишь единожды». «Ну, как сказать?» — покачал головой Эшхар. «Айсидора прибыла туда одна». «Как? Ребенок исчез по дороге, в портале, неизвестном нашим магам портале». Гранатовый владыка устало покачал головой. Она не бровировала Джейма, не храбрилась, не дразнила, не лгала. Кто настолько влиятельный смог выкрасть ребенка и спасти жизнь Айсидоре? Кто обучил ее кровной магии? Вспомни, что Айсидора сделала с жемчужной принцессой. Она трансформировала ее зверя. Никто из нас не смог распознать водичавшей драконице морскую. — Ио, дочь Техенхана. — Именно. Я всерьез полагал, что это не паранойя, но все нити, за какую ни дерни... Кажется, и правда ведут в море. И что с того? Айсидора больше не дракон, хотел сказать Джеймэн, но осёкся. Море. Тысячи отколовшихся кланов. Огромная и, в отличие от неба, неизведанная территория. В мире наших жён, говорят, концы в воду. Это значит, обнаружить их нереально. Это мы ещё посмотрим. Ты со мной? Спрашиваешь. Оба владыки снова замолчали, но на этот раз молчание было громким, красноречивым, взвешенным. Они сделают все, что в их силах, и много-много больше, но размотают этот демонов клубок до конца, отстоят свой мир, защитят свои семьи, сберегут свои сердца.